Глава 31. Несколько месяцев спустя. С самого утра в доме напряженная атмосфера. Я никак не могу найти себе место, часто поглядывая на время. Василиса чувствует мое настроение и капризничает, отказываясь кушать. А вот Ваня, заперся в комнате, и отказывается оттуда выходить. Я беру в руки телефон, набираю Саву и сбрасываю вызов. И так несколько раз. Родители уехали на море и недоступны, так что даже с ними я не могу посоветоваться, что делать, И стоит ли вообще предпринимать какие-то действия? Время вместе с тем идет неумолимо, оставляя мне только один возможный вариант – ждать. Ожидание – самый тяжелый период, и каждый в нашей семье об этом знает не понаслышке. Василиса, давай хотя бы ложечку. Я подношу кашу карту дочери, но она упрямо качает головой и пытается отобрать у меня телефон. Нет. Я поджимаю губы, чувствуя нарастающий гнев, но не даю ему выхода. «Это лишь следствие моей беспомощности». Дунай звонил. Ваня подкрадывается со спины незаметно и вскоре присаживается напротив. Сутулится, но в этот раз я не делаю ему замечания. «Нет». Я качаю головой, И в конце концов отпускаю Ваську, которая вертится юлой и хочет убежать. Не нравится ей мое настроение. Впрочем, как и мне самой. «Почему ты его не остановила? Он предает отца!» «У нас с Ваней этот разговор за сегодня» уже не первый. Все эти месяцы до своего совершеннолетия Дунай не афишировал, что как только ему стукнет восемнадцать, он планирует откреститься от фамилии Муромцев и взять мою девичью, то есть дедову с моей стороны. А вчера за ужином Он поставил нас перед фактом, что сегодня, в свой день рождения, станет Давлатовым Дунаем Савельевичем. Уверенно, будь его воля, он бы и отцовства саву лишил. Но это не так-то просто, а потворствовать ему я не стану. Смена фамилии — это одно... А вот последнее — это уже серьезно. Глянув на потерянного Ваню, для которого отец чуть ли не бог, я не могу подобрать слов, чтобы успокоить его. Вань! Дунай взрослый парень и сам принимает решение. Слишком похож на вашего отца, а ты же знаешь. Если Сава что-то решил, то сдвинуть его с пути просто невозможно. Но Дунай твой сын не желает отступать Ваня. Он к тебе прислушался бы. Тебе надо было только запретить, и он бы остался Муромцевым, нашим». «Я хмурюсь, чувствуя неладное. Не сразу осознаю, что именно в интонации и словах сына мне не по душе». «Нашим». Ваня отчего-то вбил себе в голову, что при смене фамилии Дунай перестанет быть частью семьи. «Наконец, я понимаю, Настоящие причины его страха. Ваня до сих пор считает Саву частью нашей единой семьи. А после того, как Дунай поменяет фамилию, ему кажется, что отец в семью больше не вернется. Послушай, Вань, мы с вашим отцом в разводе, И он живет отдельно. От того, что Дунай хочет взять фамилию моего отца, ничего не поменяется. Мы с Савой вместе уже не будем. Так бывает, солнышко, что мужчина и женщина больше не любят друг друга и расходятся. Но на вас, детей, это не распространяется. Папа, как приходил к вам, так и продолжит. Вы его дети, и этого не изменить. Вань. По мере моих попыток убедить сына, что его надежды на воссоединение семьи тщетны, он мрачнеет и опускает лицо. Весь как-то скукоживается и теряется, Словно до этого хорохорился изо всех сил, а сейчас осознает реальность. Из гостиной доносятся звуки мультика, а в кухне тишина. Я обнимаю сына, прижимая к себе, а затем во двор въезжает машина. Друг Дуная Степан Стал совершеннолетним несколько месяцев назад. Так что уже получил права. И хоть мне было боязно отправлять сына с неопытным водителем, скрепя сердце, я не стала возражать. Когда с утра друг заехал за Дунаем, а сейчас выдыхаю с облегчением, что никакого ДТП не произошло. С тех пор, как Ваню сбила машина, Я постоянно переживаю за детей, Но стараюсь держать свои страхи в узде, Чтобы не портить им жизнь. Дается мне это нелегко, требует колоссальной затраты энергии, Но, судя по всему, Это дает свои плоды. Вот только каждый день меня одолевают сомнения, правильно ли я поступаю, давая им полную свободу действий и выбора. Не аукнется ли это в будущем? В будущем Дунай может пожалеть о своем опрометчивом поступке. Но, поразмыслив, я прихожу к выводу, что иного варианта для него сейчас нет. Его раздирают противоречивые чувства, и все эти годы он страдал как никто другой в нашей семье. Нес в себе груз ответственности за знания, которым был не рад. Шутка ли знать о том, что у отца есть любовница и ребенок на стороне, и не мочь вскрыть эту правду, как гнойный нарыв, в который он превратился для него за долгие годы? Я ни разу не подняла эту тему, не желая ковырять его раны. И не винила его в том, что он не открыл мне глаза гораздо раньше, до того, как все зайдет настолько далеко, что под кровавый замес попадет и Ваня. В этом нет ни моей, ни моих детей вины. В любом преступлении виноват тот, кто его совершил, и никак иначе. «Виктимблейминг» — не мой путь. Ваня настороженно наблюдает вместе со мной за Дунаем из окна и молчит. Прижимается ко мне, словно ищет опоры, и я поглаживаю его по спине. Степа о чем-то переговорив с сыном, снова садится за руль и дает задний ход. Дунай закрывает за ним ворота, и после неспешным шагом идет к дому. Секунды растягиваются в долгие минуты, и никто из нас не спешит нарушать тишину. Ну и, набычившись, спрашивает Ваня, как только старший брат входит в кухню. Дунай молча смотрит на младшего и спокойно наливает себе из графина воды в стакан, делает несколько глотков, смочив горло, и только потом заговаривает. «Чего в такой тишине сидите, словно кто-то умер?» Неуместно усмехается, демонстрируя черный юмор, ставший его соратником. «Ты Довлатов теперь?» Упрямо переспрашивает Ваня. Сжимает кулачки, показывая всем видом, что его интересует только это и ничего больше. Давлатов Дунай Завелевич, собственной персоной. Жаль не Федорович или Игнатович, но я над этим еще поработаю. Дунай насмешливо склоняет голову, но как мать в глубине его глаз, я вижу спрятанные чувства боли и обиды, которые он не хочет показывать окружающим. Он напоминает мне зверя в капкане. Сам освободиться не может, а других отталкивает, опасаясь новой раны. Так и Дунай не может себе помочь сам, но и от других этой помощи не желает. Время его не излечит, но притупит эти негативные чувства, и когда он будет способен услышать голос разума, я буду рядом, чтобы вразумить его. «Если кто и умер, то это ты!» выпаливает вдруг Ваня, отталкивает меня и убегает к себе. Я было хочу побежать следом за ним, но, зная его характер, это бесполезно. Ему нужно остыть, а там он уже и сам поймет, какую глупость сморозил. Никогда не думала, что наша семья расколется из-за развода. Дуна и Ваня раньше были не разлей вода, несмотря на разницу в возрасте. А сейчас оказались по разные стороны баррикад. И если Ваня всеми силами хотел добиться моего воссоединения с Савой, чтобы тот вернулся домой то Дунай хотел вычеркнуть отца из своей жизни, чтобы больше о нем никогда не слышать. Оба желания были неосуществимыми, и я балансирую между ними, не зная, как примирить собственных детей. Он успокоится и поймет, что сказал это в сердцах. «Не воспринимай всерьез, Дунай. Ты его старший брат, и он тебя любит». По лицу Дуная скользит тень. Видно, как тяжело ему дается принятое решение и отношение к нему младшего. «Я знаю, но на поводу у него не пойду». Я отца видеть не хочу. Надеюсь, он не собирается воплощать свои угрозы в жизнь и приходить ко мне на дыре. Несмотря на мои уговоры, Дунай от празднования отказывается. Так что мне приходится ограничиться только маленьким семейным застольем, запланированным на вечер но присутствовать будем только мы и свекры. Игнат Аристархович, конечно, обижен на внука, что тот отказывается от его фамилии, но не препятствует, также не желая общаться с Савой как и Дунай. В отношении Савелия они выступают против него единым фронтом вычеркнув его из своей жизни. Дунай уходит к себе, и в кухне я остаюсь одна. Нерешительно кручу в руках телефон и все же звоню тому, с кем стараюсь лишний раз не контактировать. Звонить не хочу чтобы лишний раз не слышать голос бывшего мужа. Но сообщение отправляю. Поговори с Ванисав. Он сам не свой, никак не может поверить, что ты в семью не вернешься. Вопреки моим надеждам. Практически сразу следом раздается вызов с его стороны. «Ты уверена, что мне стоит приходить сегодня?» Он знает, что Дунай против его присутствия в доме, и по голосу слышно, как это его ранит. «Позови Ваню к себе». Нахожу я выход из ситуации. Ему будет полезно увидеть твою новую квартиру, и наглядно понять, что у тебя теперь своя жизнь. Только верни его до вечера, к торжеству. Савелий как-то странно дышит, будто хочет что-то еще сказать, но затем соглашается, и на этом наш разговор заканчивается. Странное чувство возникает у меня в груди. Горькое и вместе с тем полное облегчение. Мне казалось, что наше общение не задастся, даже несмотря на наличие троих детей. Но это оказывается легче, чем я предполагала. У нас с Муромцевым разные пути и судьбы, и со временем мы оба к этому привыкнем.